Часть 9. Засунув руки в карманы, Кейн шел в сторону порта и думал, если то, что им наговорил этот толстяк, правда, то, учитывая его планы, это помогло бы разжиться неплохими связями. Ведь помимо эгиды, Брустера крайне беспокоила собственная память, и чтобы во всем разобраться, ему были необходимы могущественные союзники. Но, опять же, все рассказанное Ридом могло быть и просто красивыми словами, за которыми ничего не стоит. Как и в случае с Накрушским прихвостнем, нет никаких гарантий. Хотя нет, не совсем. Все-таки Грейс их спас, рискуя собственной шкурой, а это уже наводит на мысли о серьезности его намерений. Но получит ли Кей сделки с неведомым владыкой Накруша больше возможностей, чем от договора с Ридом. Накруш или неизвестность? Вот в чем вопрос. И решать нужно было быстро. Не доходя до причала, Кейн остановился и окинул задумчивым взглядом покачиваемые волнами корабли. Холодный ветер вгрызался в лицо и трепал распущенную рубаху, которая облегала жилистое тело. Смотря на море, он невольно подумал о том, как, наверное, здесь красиво, когда светит солнце. Наверняка его сияние превратило бы эти корабли-призраки в добротные фрегаты, черная гладь воды окрасилась бы в голубые тона под стать светлому небу с легкими облаками, и ветер бы не терзал кожу ледяными иглами, а приятно вивал теплыми потоками. И эта картина так живо предстала перед глазами, что он даже почувствовал яркие солнечные лучи, ослепившие его и заставившие зажмуриться. Но когда он вновь открыл глаза, то вернулся в реальный мир, полный тьмы и холода. И, вернувшись, Кейн уже знал, какой выбор сделает. Сплюнув под ноги, он решительно направился в припортовый район. Таверна Торв нашлась удивительно быстро, как и говорил Грейс. Рассматривая окна трехэтажного здания, Кейн быстрым шагом поднялся по лестнице и зашел внутрь, окунувшись в шум пьяного дебоша, звона кружек и густого сигаретного дыма, который смешивался с привычным здесь запахом рыбы. Узнав у трактирщика, в какой комнате остановился их приятель, он поднялся на второй этаж и постучался в нужную дверь. «А, это ты!» Грейс окинул его взглядом и посторонился, давая пройти в комнату. «Что-то ты рановато!» «А где здоровяк?» Кейн встал посередине небольшой комнаты, все убранство, которое заключалось в стоящем у окна столе со стулом, кровати в углу и шкафа у стены. «Мы с ним поели и разошлись!» Кейн пожал плечами. «Я ему в няньке не набивался, знаешь ли!» Грейс усмехнулся и, проходя мимо, хлопнул по плечу. «И то верно. Вы с ним не очень-то ладите, как я заметил. Скажем так, любить друг друга нам не за что. Я присяду?» «Валяй!» Кейн подтянул к себе стул и сел на него спинкой вперед, сложив на нее руки. Лысый стоял у стола и чистил пистолеты, тщательно протирая каждую доступную деталь, которых было немного ведь основной механизм был надежно запечатан, и любая попытка взлома мгновенно уничтожала его. Помимо пистолей и инструментов для чистки, он также заметил на столе короткий клинок и несколько пачек марок, стянутых бечевкой. «Как наши дела?» – спросил Кейн, переведя взгляд от денег на спину Грейза. «Все лучше не бывает. Через час выходим на борту Делисии, и сойдем уже в накруше». Он продул ствол и, прищурившись, всмотрелся в него. Все, как и планировали. «Это хорошо». Кейн вновь задумался, а стоит ли вообще начинать этот разговор, но потом все же решил, что стоит. «Кстати, я хотел тебе кое-что рассказать. Весьма полезная информация к размышлению, знаешь ли». «Я весь внимание». Грейс отложил один пистоль и взялся за второй. «Ну так вот...» Кейн рассеянно стал поглаживать спинку стула. «Тебе стоило быть осмотрительнее и все-таки взять на борт того паренька». Схватив стул, он с размаху ударил им не успевшего среагировать Грейза. Во все стороны полетели щепки, а его противника откинуло на кровать. Кейн отшвырнул обломки и кинулся к нему, намереваясь подмять под себя. Но Грейс быстро опомнился, подогнул ноги к животу и резко выпрямил их, ударив его в грудь и отшвырнув к стене. Рывком сев на кровати, он схватил выпавший из руки пистоль и, наведя его на брустера, нажал на спусковой крючок. Но вместо хлопка выстрела тот извлек из себя лишь пустой щелчок. Грейс с опозданием понял, что заряженное оружие осталось на столе. Видя просчет соперника, Кейн сделал вид, будто кинулся к столу за оружием. Лысый купился на уловку и, перехватив пистолет за дуло, чтобы использовать рукоять как дубинку, вскочил и бросился ему на перерез. Брустер был готов к атаке и поэтому с легкостью поднырнул под его руку и со всей силы ударил кулаком в живот а потом схватил за голову скрючившегося Грейза и познакомил его лицо со своим коленом. Но из-за лысины он не смог нормально ухватиться, и удар получился только один, и то не очень сильный. Грейс, несмотря на нехватку воздуха, вывернулся из рук Брустера и сам произвел захват, спеленав его ноги и повалив на пол. Кейн попытался подняться, но Лысый пресек это, на отмаш ударив пистолетом по лицу. Из сломанного носа тут же хлынула кровь. Оказавшись сверху, Грейс попытался выбить ему глаза рукоятью пистоля, но Брустеру удалось перехватить его руку. Лысый сразу же поменял тактику и вдавил рукоять ему в горло, наваливаясь всем телом. Кейн стал чувствовать, что задыхается, и вот-вот потеряет сознание. Собрав всю силу воли, он изогнулся, протолкнул вперед колено и, напрягшись, отодвинул от себя наемника. Грейс ошибочно посчитал, что он хочет вывихнуть ему руку из плечевого сустава, и поэтому навалился вновь. Но Кейн вдруг резко ударил раскрытой ладонью по локтевому сгибу его правой руки – одновременно надавливая на ее кисть другой. Раздался отвратительный хруст, и Грейс закричал от нестерпимой боли. Его локоть вывернулся, сломанная кость прорвала мышцы и обнажилась. Кейн откинул кричащего противника, и тот повалился на пол. Несмотря на болевой шок, Грейс перевернулся на живот и попытался встать. Теперь единственной надеждой оставалось добраться до второго пистоля или хотя бы до клинка. Но Брустер не позволил ему подняться, придавив коленом к полу. Давя ему между лопаток, он схватил Лысого за подбородок и со всей силы подтянул на себя. Кейн почувствовал, как под его руками стали медленно щелкать шейные позвонки и усилил давление. Грейс захрипел и задергал ногами, тщетно пытаясь вырваться. Его глаза налились кровью. Здоровой рукой он царапал деревянный пол, ломая ногти и оставляя глубокие окровавленные полосы. Он все пытался вернуть кадык на место, чтобы попросить пощады, но Кейн, зарычав, дернул на себя его голову. Позвоночник пропорол лысому горло, и он задергался, захлебываясь собственной кровью. Через минуту Грейс, наконец, затих, и Кейн обессиленно повалился рядом с ним. Отдышавшись, он встал и вытер с лица кровь из сломанного носа. Хотя это мало чем помогло, он, как и вся комната, был в крови. Да еще и изрядно ее наглотался, и теперь его мутило. Сплюнув алым сгустком, проверил, заперта ли дверь, а потом нашел фляжку с водой и, как мог, умылся стараясь не прикасаться к распухшему носу. Скинув окровавленную одежду, он порылся в вещах убитого и нашел штаны и рубаху. Быстро переодевшись, Брустер скинул в сумку пистоли, клинок, деньги, завесу и подзорную трубу. Поколебавшись, все же решил достать из шкафа найденный им негатор и забрать с собой. Напоследок, окинув взглядом комнату, он задержал его на убитом. «Увидимся в бездне!» Закрыв дверь, он покинул таверну и ушел на поиски корабля Неферия. Кейн Брустер сделал свой выбор.